Проснулась от того, что кто-то осторожно тряс за плечо, приговаривая «Вкусняшка, просыпайся, тебе поесть нужно». Первое не впечатлило. «И покормить грасса, пока тебя не сожрали». А вот второе очень даже. Мгновенно распахнув ресницы, увидела горкой, лежащая передо мной нарубленное кусками сырое мясо. не сырое в данный момент коптилось на отдельном костре. А также все сидели с бутылками вина вокруг второго костра, шипел подвешенный над огнем чайник — На столике рядом имелся чайный сервиз тарелки с примершими соусами, зелень, рыба копченая — все, как магистр Этрос любит. — В Вачовске! — упавшим голосом позвала я. — Да, Мармеладочка! — мгновенно отозвался он. И тут кто-то лизнул мою руку. Голод! — мгновенно догадалась я. И уже рефлекторно взяв кусок мяса, протянула псу. Мясо с моей руки осторожно забрали, после чего в тишине раздалось довольное чавканье. «Как ты нас нашёл?» — удивлённо спросила я, передавая ему второй кусок. Грасс ответил, нацарапав когтем на утоптанном снегу. «Территория моей стаи». Прочитав, я испуганно огляделась. Просто ощущение возникло, что на нас отовсюду смотрят. «Не, это не Грассы», — отозвался владыка. «Это профессор Этрос», — запустил поисковиков, пытается определить, кто потырил его ужин. На этом парни резко начали давиться вином, а у меня от удивления рот открылся, чем и воспользовался дракон, впихнув мне в рот ложку рыбной похлёбки. А на мой потрясённый взгляд ответил с усмешкой. «Ешь, ешь, сил набирайся. Я засёк, как ты два раза в снег падала, так что завтра понесу тебя на руках. Или ещё что-нибудь придумаю». Захотелось заорать не надо, но было поздно. «Не переживай», впихивая мне ещё одну ложку похлёбки, посоветовал владыка. И тут вдруг Никодим приподнялся, потянул носом, а затем, резко поднявшись, легко и быстро, что при его комплекции казалось невероятным, подошел к нам, не тактично сунул нос чуть ли не в супницу, втянул запах и, выпрямившись, сказал. «Милатка, я бы не ел». «Отравлено?» — с неожиданной надеждой спросил Тихомир. «Да нет», — отмахнулся Никодим. «Но магистр Этрос — человек старый, с некоторыми проблемами пищеварения в наличии». и потому в суп ему мягонь траву кладут, ну, которая от запоров». Непроглоченную похлебку я тут же сплюнула в снег. вскочила обтерла снегом сначала руки, потом, набрав немного с дерева, язык протерла, и вообще. «Слушай, Тихон, я вот тут подумал, рыбки бы тебе надобно, а то надежды у тебя какие-то злобные», — вдруг произнес владыка. Студент напрягся и, заикаясь, выговорил. «Не надо». «Надо, надо!» — легко встав, и, угрожающе помешивая похлебку, заявил дракон. «Ты знаешь, был у нас в, в, в, в деревне лекарь один. Потрясающе лечил. От всех болячек исключительно одним способом. И он помешивал похлебку уже выразительно. Ты знаешь, так мозги прочищает». «Вачовский, прекрати!» — отплевавшись, потребовала я. Но в едином прыжке, перескочив метра четыре, не меньше... Реющий, развернувшимися от рывка ушами, владыка Насти, корванувшего в сторону Тихомира, схватил его, зажал рукой горло и уже было собирался влить в безуспешно трепыхающегося студента всю профессорскую похлебку, как я закричала, что было сил. «Вачовский, ты ставишь под угрозу всю нашу экспедицию! Прекрати немедленно!» Меня не слушал никто. Отбросив на снег плащ, я ринулась на упорно вознамерившегося потравить, если не меня, то Тихомира владыку и в попытке разнять их прыгнула на спину Вачовски. Это было фатальной ошибкой. Я не знаю, как в принципе можно обладать подобной скоростью, но в момент моего падения дракон вдруг извернулся, отшвырнув разума Тихомира и похлёбку в сторону, перехватил меня и, мягко ухватив, частично уложил на снег, одной рукой придержав под голову, второй обняв за талию и навалившись сверху. и в какое-то мгновение его абсолютно чёрные глаза с вертикальными серебряными зрачками глядели на меня с чёткими убийственными намерениями. Но уже в следующее взгляд Владыки изменился. Жестокое лицо хладнокровного убийцы, которое не смягчали даже не спадающие зелёные уши, вновь стало прежним. Он наклонился ниже и, почти касаясь кончиком носа, собственно, моего носа, наставительно произнёс. «Я же предупреждал вкусняшечкой, не смей на меня нападать». «Никогда!» «Поранишься ведь, глупышка!» И он рывком поднялся, одновременно поставив на ноги и меня, затем сходил за моим плащом, отряхнул его, набросил мне, тяжело дышавший и жутко перепуганный на плечи, после чего развернулся и, не оглядываясь, ушел в беспросветную темноту жуткой горлумской ночи. После его ухода на поляне был слышен лишь треск горящего костра до шипения вскипевшей воды. Никто из нас не проронил ни звука. Тихомир, поднявшись, шатающейся походкой направился к костру. Сел на поваленное бревно и начал пить. Жадно и страшно. Парни едва ли глянули на него, продолжая смотреть исключительно на меня. Меня трясло буквально. Колотило настолько, что едва я попыталась застегнуть плащ на шее, не смогла. Перед глазами, как наяву, сверкали глаза владыки с четко читающимся в них желанием растерзать меня на части. и в тот миг в них не было ничего, абсолютно ничего, кроме желания убивать. Просто убивать. Как-то я подзабыла, что Горат — дракон, со всеми этими событиями, с его почти детским поведением, с этими выходками. Забыла. В ладонь мокро ткнулся нос Грасса, и я, развернувшись, пошла к своей лежанке, кормить созданное неестественным путем животное. И лишь когда отдала последний кусок, вдруг вспомнила. Грасс рядом стоял. Совсем рядом, когда дракон отпустил меня. Докормив голода, встала, подошла к тому месту, где лежала на снегу, и увидела десятки следов, десятки. А потом кто-то прямо на моих глазах прошёлся и замёл их, похоже, хвостом, и ушёл во мрак, этим заснеженным хвостом помахивая, в то время как голод продолжал стоять рядом со мной. Содрогнувшись, посмотрела на пса, заметного лишь по причине окровавленной после трапезы морде. Голод просто написал на снегу «Мама», потом добавил «Переживает». Подумал и приписал еще «Стая охраняет, можете спать спокойно». Затем смел все надписи и спросил «Хочешь, останусь?» И я сказала «Хочу». Грасс стер и эту последнюю надпись прошел и улегся на лежанку, недвусмысленно намекая, что будет спать там, и мне есть кому прижаться этой холодной зимней ночью. тщательно протерев руки снегом от следов сырого мяса, подошла к костру, взяла прутик с жареным, съела молча и быстро. Никодим тем временем сходил, сделал всем травяной чай, разлил по чашкам, принес. Сбор от простуды заварил и девесил добавил, чтобы не свалились завтра, сообщил он нам всем. Поблагодарив, принялись пить чай. Сначала молча, после славн тихо произнес. «Мы отсюда вообще живыми выберемся». «Выберемся», — уверенно сказала я. «О деревне как же?» — задал вопрос Верес. Я его понимала, за своих переживает. «Придумаем что-нибудь», — сказала не так уверенно. «С магами тоже придумаешь», — едко поинтересовался Тихомир. «Парни — странные существа. Он меня предал дважды. Один раз оставил умирать на торговом тракте, второй сдал от Тинуру. Но простить не может почему-то именно он», и, похоже, за то, что отказалась приживалкой быть в его доме. И это тот человек, который на первом курсе, когда мой собственный обед просто вылили в столовой, поделился своим. Тогда он был мне другом, а сейчас... Из леса, с шумом и хрустом ломая ветви, вернулся владыка, на этот раз без ушей. Не знаю, каким образом ему удалось от них отделаться, но факт оставался фактом, ушей больше не было. Ни слова не говоря, подошел к костру... Сгрёб всё оставшееся мясо, быстро, жадно всё съел, а затем приказал — всем спать. Возражений ни у кого не нашлось. Мы быстро поднялись, Грасс помог мне подтащить лежанку ближе к костру, сам лёг со стороны леса, и я очень быстро заснула, согреваемая теплом с двух сторон.